Дома я в первую очередь нашла аптечку и щедро накапала себе кроволола. Раз, и полпузырка, как не бывало. Дорогая, привет! У тебя что, сердечко пошаливает?» Раздался за моей спиной насмешливый голос Алексея. Он был в банном халате, вытирал мокрые волосы, по всей вероятности, только что вылез из душа. «С чего ты взял?» Стараясь казаться спокойной, ответила я. «С того?»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 «Да и то это мягко сказано!» Алексей помолчал немного, а затем снова заныл, как ни в чем не бывало. «Кстати, дорогая, я уволил твою горничную». «Что?» «В отличие от мужинка, я так и не научилась сдерживать эмоции». «Да ничего, если не ошибаюсь, она приходила к тебе через день». «Ну да!» – кивнула я.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 Известная в столичных кругах личность и дружит с уголовницей. И если ты не порвешь с ней, я точно забью тебя до смерти. Едва сдерживая рвущиеся с языка бранные слова, я встала и скрылась в ванной. Да здоров ли мой муженек? Похоже, я нарвалась на психа. Раз так, надо гнать его в шею, пока я в самом деле не убил. Но это потом. Главное, сегодня показ. В моей профессиональной жизни от него будет зависеть многое. Я надела одну из лучших своих платьев. Конечно же, красное. Люблю этот цвет. Конечно же, с декольте. Из украшений чистейшей воды бриллианты, доставшиеся мне от мамочки, а ей от одного из любовников. Кажется, от француза. Коллекция моя была принята на ура. На состоявшемся после показа аукционе платья разлетались за астрономические суммы.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 Елену Петрову. Он, как и прежде, был неотразим. Тщательно выбрит, безупречно одет, источает аромат дорогущего одеколона. От гучи? Нет, от живанши. А, впрочем, какое это имеет значение? Игорь смотрел на меня так, что я готова была прилюдно обнажиться. Низ живота приятно заныл. Ох, и сладкое же это ощущение! Познакомьтесь, пожалуйста, это мой жених.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 «Потрясно выглядишь!» – уже совсем другим тоном добавил он. «Мой дружочек уже захотел тебя!» «Ты что, смеешься надо мной?» – Отпрянул я. «Я не думаю, может, уединимся ненадолго». Отступив на всякий случай подальше, я выразительно покрутила пальцем у виска. Алексей миролюбиво улыбнулся. «Ну ладно, не хочешь? Не надо!»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 что мы не видели с тобой целую вечность. — По-моему, ты преувеличиваешь. — Риточка, я повсюду искал тебя. Я побывал на всех московских рынках. Я побеседовал с сотни сотней продавщиц. Но о тебе никто не слышал. — Так уж и никто. — Слушай, зачем ты меня обманула?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 «Но и ты, милый камшит, придется теперь Ленку Петрову увольнять. Хорошая была манекенщица, но ничего, самое главное, что у меня есть ты, а у тебя я». «Девочка-то в чем виновата? Ну ж, Ритка, теперь я тебя никуда не отпущу. Впереди у нас целая жизнь, ничего не заканчивается, пока не заканчивается». Мы обменялись мобильными телефонами и, как ни в чем не бывало, поднялись в зал. Настроение у меня испортилось. Возвращаться домой не хотелось. Теперь придется выдворять Алексея из моей квартиры. Сам он ни за что не уйдет. «Помни, Ритка, что я тебя люблю», – бросил на прощание Игоря и исчез. Алексей развлекал разговорами юную даму, мне незнакомую. Его рука лежала у нее на плече.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 А я до этого никогда не опущусь. Вот видишь, тебе плевать на семейный бюджет. Не хочешь кастрюльки собирать, так я лучше здесь поем и выпью. Я с жалостью посмотрела на Алексея и совершенно спокойно произнесла. "Алюша, дай мне развод. Что? Дай мне развод, повторила я.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 чувствуя, как в душе нарастает пустота.